глава 21 неудачи для строительства гробницы достаточно паутины можно найти только там где она есть и так вот из чего я исходил когда совмещал карты из сотни гробниц на пят чумной плесени выпало всего 26 даже если мы будем продолжать искать настоящую гробницу простым перебором вариантов Время, которое на это потребуется, сократилось аж в четверо. Конечно, еще существовал вариант, что я ошибся в своих выкладках и теориях, но о нем мы подумаем, если после 26 попыток мы так ничего и не найдем. Как мы уже выяснили, возле дармяка на гробнице не было. И не могло быть, ведь, судя по карте, паутины, ее рядом со столицей не водилось тоже. Вернее, пятна были но небольшие и не пересекающийся с расположением гробниц, что лишний раз доказывал мою правоту. Хотя не прямо, конечно, а вполне себе косвенно. В любом случае, со столицей пора было прощаться. Ничего интересного для нас здесь не осталось, кроме разве что запретного района, а туда я не вернусь, даже если мы обойдем всю сотню гробниц и ничего там не найдем. Хотя вру. В таком случае вернусь. Придется вернуться». Следующим городом на нашем пути был Шивер, не уступающий по размеру Дармикану, и, судя по историческим хроникам, даже когда-то бывший столицей Шелихада, как раз в тот момент, когда в Дармикане пытались разобраться с последствиями взрыва в башне. Дармикан располагался почти в центре Шелихада, если, конечно, у этой неровной амебы, расплющенной по карте вообще, можно было высчитать центр. Шивер... Лежал к северо-востоку, в окружении практически десятка пятен чумной паутины. Интересующих нас гробниц насчитали семь штук. И ещё одна вызвала сомнения и споры, так как располагалась на самом краю опасной зоны, и не поймешь, внутри она или все же снаружи. Поколебавшись, решили все же обыскать ее, Ставки слишком высоки, чтобы решать такие спорные ситуации как-то иначе. Сборы перед отправлением заняли еще два дня. Посовещавшись и несколько раз все обдумав, мы приняли решение продать лошадей. Все то время, что мы провели в Дармикане, мы даже не выводили их из города, и они банально тратили наши денежные запасы, проедая их в стойлах. Несмотря на то, как мы сблизились с Торой и сближались чуть ли не каждую ночь заново, она все еще уклонялась от ответа на вопрос про деньги и их оставшееся количество. Но идею продать лошадей горячо поддержала. Смысл тратить деньги на то, чем не пользуешься даже если денег куры не клюют. Возможно, такой идеи не возникло бы, путешествуем на лошадях дольше и успеем мы привыкнуть к ним, но даже этого не случилось. Та крошечная привязанность, что успела появиться лично у меня за время пути по Андраде, успела раствориться в пространстве за все время, что мы провели в Шалихаде. К счастью, в этой стране у нас нет необходимости путешествовать ни на лошадях, ни даже на верблюдах. Мы можем пользоваться услугами транспортных магов без опасений засветиться и привлечь к тебе внимание. Поэтому мы купили несколько больших мотячатых сумок, в которые переложили весь свой скарб, и договорились, все в том же трактире, который покидали, о продаже им лошадей прямо вместе со всей сбруей. Не знаю, на кой черт им лошади, но они согласились, а большего нам и не нужно было. Поэтому, получив свои монеты, которых на вид с лихвой хватало, чтобы покрыть все наши траты за эти дни, Мы отправились на поиски транспортного мага. Оказалось, что дармикане транспортных магов целая гильдия, и обитают они все в одном неровном, бугристом строении, напоминающем по виду гигантский термитник. Разные маги специализировались на разных направлениях, на разных грузах, на разных объемах. Молодая секретарша с толстенной черной косой и черной полупрозрачной вуалью, прикрывающей нижнюю часть лица, внимательно выслушала наше ТЗ после чего секунду подумала и дернула один из нескольких десятков рычажков, торчащих из ее стола. Буквально через минуту из неприметной двери в углу холла появился высокий старец с седой прямой бородой до пояса, в синем халате с золотистыми звездами и таком же тюрпане. Чинно поклонившись нам, он попросил идти за ним во двор. У гильдии явно все было на подхвате, и в большом, огороженном каменным забором дворе спрятанным от взгляда с улицы на каменном полу, уже виднелись несколько десятков знаков, подобных тем, что рисовал на земле маг в Стандане. Здесь они были то ли выдавлены, то ли вырезаны, то ли выплавлены прямо в камни, и явно использовались ежедневно и не по разу. Печатая туфлями с острыми закрученными спирально сами уверенные шаги по камням, маг прошел к одному из стимулов, сунул руку за отворот халата достал госточку какого-то синего порошка и, прогудев длинную гортанную ноту, рассыпал его над знаком. Спустя секунду портал открылся. Сразу видно профессиональный подход. Слегка поклонившись магу в знак благодарности, мы зашли в портал и оказались в городе Шивера. Пройдя уже известный и привычный фейс-контроль на входе, получив уже известные и привычные наставления касательно пребывания в городе, Мы, известно и привычно, влились в текущую по улицам толпу и направились на поиски трактира. На следующее утро мы выдвинулись за стены города к первой гробнице. Добрались до нее где-то за три часа, и путь дался намного проще, чем во все предыдущие разы. Явно сказывался опыт. Мы даже разговаривали, высказывая свои предположения, что мы встретим, когда доберемся до гробницы. Где-то за час до того, как мы добрались до нужного места, на горизонте появилась черная точка. Она рывками приближалась к нам, становясь больше с каждым новым порталом. После третьего стало понятно. Это явно не совпадение. Именно туда нам и надо. Лишним подтверждением этому стал резко потемневший песок, буквально за один портал, превратившийся из желтого в черный. Выйдя из портала и увидев это, я нервно огляделся по сторонам, но, к счастью, чумной паутины здесь не было. Черный песок был, а паутины не было. Пока что. С каждым новым прыжком точка росла и росла, сначала превратившись в черточку, а потом обзаведясь острыми вершинами. Это оказались скалы, торчащие прямо из песка, несколько огромных, беспорядочно наваленных черных камней, облепленных черной паутиной. Кажется, камни она жрать не могла, или, может, не хотела, но факт есть факт. Местами в плотном, черно золотистом покрове проглядывали голые каменные плоскости. Скалы действительно выглядели как гробница, как будто кто-то положил тело, завалил его сверху камнями, почему-то не пожелав закапывать труп в песок, а сверху каким-то образом умудрился скрепить камни паутиной, чтобы никто никогда не потревожил покою сопшего. Весь хороший радостный настройка к ветром сдуло. Даже солнце будто бы потускнело и спряталось, хотя на небе не было ни облачка. Громоздящиеся на высоту четырех моих ростов огромные камни, которые я вряд ли смог бы разгрести даже в полноценных доспехах, даже если бы не было паутины, настолько давили на сознание, что не хотелось даже пробовать. Настолько невозможным казалось это, настолько противоестественными были даже сами мысли об этом, что мы только и могли что стоять и глядеть. Даже сказать что-то язык не поворачивался. «А ты заметил?» Наконец прервала молчание Тора. Что паутина есть только тут. Я повернул голову к ней. А что? А то, что мы уже давно пересекли границу того пятна, которое было отмечено на карте. Тора повернула ко мне, замотанную в белый платок голову, и блеснула глазами. Если я все правильно рассчитала, то карта на самом деле показывает не области, пораженные паутиной, а области черного песка. Да нет, вроде о паутине речь шла. Я нахмурился пытаясь дословно вспомнить, что было написано на карте. «Не помню, если честно, как называлась карта дословно. Вроде все таки паутина». «Тогда остается только один вариант». Тора снова перела взгляд на камни. «Песок тоже связан с паутиной. А может и наоборот. Паутина связана с песком. Я не вполне понимаю, что из них вторично. Но я заметила, что после пересечения границы черного песка мне стало тяжелее открывать порталы». «Намного?» Обеспокоился я. Не намного, но стало, кивнула Тора. Как если бы несешь что-то тяжелое, а тебе сверху еще и неудобное что-то кладут. И даже легкое, но неудобное. И я понял. Я кивнул и тоже посмотрел на награждение камней. А насчет этого есть идеи? Тора медленно покачала головой. Бьюсь об заклад, что перед этим она закусила губу. Она всегда так делала. И всегда это означало абсолютную беспомощность волшебницы перед ставшей проблемой, и её можно понять. Паутина тянет магию, значит, при помощи магии этот завал не разгрести. Это же означает, что тоспехи тоже не будут полезны, и что делать в такой ситуации совершенно непонятно. Максимум, что можно попытаться — пролезть щели между камнями. Но, во-первых, пойди найди ту щель, что не заросла паутиной за 600 лет, а во-вторых, Кто поручится за то, что эта щель приведет хоть куда-то? Да, если это настоящая гробница, то ее построили на ура. Эту гробницу решили отложить на потом. Если во всех остальных точках в районе Шривера не найдется настоящей гробницы, придется снова вернуться к этой, предварительно все же придумав, как ее вскрыть. Даже если для этого придется прибегать к чужой помощи, придется к ней прибегнуть. Нанимать каких-то магов консультироваться с местными учеными, биологами, химиками или кто-то может знать о повадках и слабостях чумной паутины. Возможно, организовывать целую экспедицию и быстро-быстро сваливать из города, независимо от результата. Потому что такая лютая движуха, какую нам придется создать, чтобы расколоть этот орешек, неизменно привлечет внимание всех, у кого есть хотя бы один глаз и хотя бы одна рука, чтобы общаться с жестами и передавать информацию. А ведь если есть одна такая гробница, то кто поручится, что не найдется еще с полдесятка таких же? В конце концов, речь же идет о гробницах, а не о соревновании по постройке песчаных замков. Тут приемлемым результатом будет и полная одинаковость всех экземпляров. И если все семь гробниц Шивера окажутся такими же горами из запоршививших циклопических камней, то мы, мягко говоря, в заднице. Не знаю, сколько там денег у Тора в запасе, но организовать семь таких экспедиций мы не сможем, даже если хватит средств. Нас уже на третий примут безликие. Как пить дать примут? Странно, что еще не приняли. Пришлось вернуться в трактир, что называется несолоно В подавленном настроении мы поужинали, или, вернее, позавтракали, черт, все никак не пойму, как правильно называть этот прием пищи. Поднялись в номер, разделись и развалились на кровати. Сон не шел по крайней мере ко мне я лежал на спине и пялился в деревянный сложный из плохо отесанных брусьев поверх перекрытий потолок накручивая на палец анронцитовые волосы торы лежащие по привычке на моей груди знаешь тихо сказал я сделав очередной виток а ведь шивер когда то был столицей вместо дармикана да зачем сонно пробормотала тора когда башня безликих Что бы там с ней ни произошло, короче, когда это произошло и образовался запретный район, по первости никто не знал, что будет с Дармиканом дальше. Город практически полностью эвакуировали на то время, что воздвигали стену и пытались разобраться с проблемой. Столицу переместили в Шивер, не знаю, почему именно сюда. «Ага», — Тора сонно поёрзала ухом по моей груди. «И что?» «Да я тут подумал». Если посчитать, то получится, что гробницы строили как раз то время, когда Шивер был столицей. Если, конечно, взять как факт, что они стали строить гробницы сразу после того, как бомбанула башня в Дармикане. «Ну, допустим», — Тура недовольно повозилась и подняла голову, кажется, передумав спать. «Я все не понимаю, к чему ты?» Я скосил глаза на сонную волшебницу. безликий то наверняка свои штаб-квартиры расположили тоже в Шивере вместе со всеми остальными». И было бы логично предположить, что настоящую гробницу они расположили в районе именно этого города. И то, что мы сегодня с тобой видели, в общем-то, отвечает этой теории. Вспомни, какие гробницы мы видели в районе Дармикана, а вернее, частенько даже не находили, и какую видели сегодня? Серьезную, немного подумав, совершенно точно обрисовала Тора. Вот именно серьезную! И она поднял палец, освободив его от волос подруги. А возле Дармикана были какие-то. — Детские. Будто наспех сделаны. Вернее, даже не сделаны, а вообще будто случайные места отметили на карте. — В Андраде тоже много таких мест, — возразила Тора. — Я, конечно, не все их видела, но какую-то часть. Та гробница, из которой выбрался ты, — это чуть ли не самая обустроенная из них всех. Где-то пометка гробницы — это просто кусок земли в глухом лесу. — Тем не менее, этот кусок орден охранял, — парировал я если уж ты заговорил о моей гробнице, то такую я скрыл бы даже в своем нынешнем ущербном состоянии, причем даже не глядя на такую охрану, какую выставлял орден. А здесь, в Шалихаде, никакой охраны гробниц. Где безлики? Нет их. Они с самого начала отдали охрану гробниц на откуп паутине, а, сами... а самих их нет. Что значит нет? Ты же сам их видел. Я не знаю, что я видел, кого я видел». Но сложив все факты, которые мы имеем, включая того колобка из башни Безликих... «Кого?» — не поняла Тора. «А, поняла!» Так вот, если все это сложить воедино, то история получится неутешительная. Орден Безликих во время происшествия в башне потерял почти всех своих членов. Возводить гробницы им пришлось спешки в условиях политического хаоса и ограниченных ресурсов. Их было слишком мало, чтобы строить гробницы с нуля, как мог себе позволить твой орден. Даже два десятка, даже один десяток полноценных склепов вроде моего они вряд ли бы осилили. Вспомни, карта уже была в башне, и она была уже нарисована, когда произошло то, что произошло. Они уже на тот момент знали, где будут располагать гробницы, и происшествие произошло только потому, что они искали способ построить идеальную. Тора секунду подумала, глядя в потолок, и кивнула. «Понимаю тебя». Так вот, места, в которых мы ничего не нашли, в том числе ни единого следа магии, Это, скорее всего, те места, в которых предполагалось строить гробницы с нуля. И их так и не построили. Ресурсов не было, людей не было. Так что даже если они и собирались построить идеальную гробницу, у них не вышло. Поэтому им пришлось переделать самый подходящий вариант, чтобы сделать из него идеальный. Вот сейчас я перестала тебя понимать. Вспомни, из какой гробницы вылез я. Это было подземелье, находящееся в руинах. Охрану ему обеспечивали вы но гипотетически отменим охрану и заменим её паутиной. Итого, имеем охраняемое подземелье. А теперь смотри. Я свесил руку с кровати, подцепил рюкзак, который таскал в пустыне пару часов назад, пошуршал в нем и достал рисованные от руки карты. Поочерёдно, сбрасывая листы на пол, нашел нужные и поднял перед собой. Тора заинтересованно перенул нас на спину, тоже глядя на карту. «Вот тут!» и ткнул пальцем в нужную нам точку. Находится много лет заброшенная шахта, которой раньше добывали не знаю что я так и не смог понять это слово. Она дальше всех от города, как раз на границе пятна чумной паутины, и это подземелье. Это подземелье, которое охраняется паутиной, которое дальше всех прочих от города. И как дополнительный фактор, оно то ли находится в границе очага паутины, то ли нет. Я опустил карту и повернул голову, глядя Тори в глаза. Так что завтра! «Мы нарушим план и пойдем сразу туда».